глава 18 он прежде они почти пришли у дома темно и он только рад Темнота скрывает его позор Не думай об этом говорит бабуля и истискивает ему руку так словно прочла его мысли ничего страшного со всеми бывает сейчас мы тебя вымоем и переоденем там в доме престарелых на глазах у стена, Он терпел сколько мог. Ждал, когда они выйдут на улицу, где будут кусты, и не дождался. Стэн смотрел им вслед, и от этого было еще хуже. Когда они выходили через черную дверь наружу, он уже чувствовал, как теплая струйка стекает по ноге под штаниной. Он то и дело смотрел вниз, молясь, чтобы ничего не было видно, но вскоре на брюках показалось мокрое пятнышко, которое все росло и росло. «Иди вон туда, в кусты!» — шепнула ему бабуля и кивнула куда-то в сторону, где было темно, и тут же, озадаченно нахмурившись, повернулась к нему. Он тоже почувствовал запах, и ему захотелось плакать. «Ах, вот оно что!» — она посмотрела прямо на мокрое пятно на его брюках. «Ну ничего, это я виновата, ты тут ни при чем. «Прости меня, малыш». Пока они поднимаются по лестнице в свою квартиру, на площадках вспыхивают и снова гаснут лампочки, и он злится, потому что дурацкое мокрое пятно снова видно. Скорее бы уже зайти домой. Отправиться сразу в ванну и снять там брюки. Но к его ужасу, когда они уже идут по коридору четвертого этажа, за дверью соседней квартиры раздается какой-то шум. Бабуля прижимает палец к губам, а сама ищет в сумке ключ. Но тут соседская дверь распахивается, и на пороге появляется Брайан в халате. «Все в порядке, Марта?» «Мне показалось, какие-то звуки». И он, нахмурившись, смотрит на свои наручные часы. «Семейные неурядицы», — вдруг заявляет бабушка. «Вернее, с ними покончено, но мальчика, разумеется, пришлось взять с собой». Может быть, я могу помочь? Брайан смотрит как-то странно. Надеюсь, ничего серьезного, в такое время. Нет, спасибо, все в порядке. Мы уже все уладили, а теперь нам пора спать, суетливо говорит бабуля, при этом улыбаясь соседу. Извини, если мы разбудили тебя, Брайан. Бабуля поспешно отворяет дверь и пропускает внука внутрь шепнув ему, чтобы он сразу снял брюки и положил их в корзину для грязного белья, пока она наберет ванну и принесет чистую пижаму. В ванной он стягивает с себя всю одежду и засовывает в корзину, стоящую в углу. Когда он был совсем маленьким, то часто представлял себе, что эта корзина — заклинателя змей, и бабуля позволяла ему брать ее в гостиную, где он дул в свистульку, представляя, что из корзины сейчас выползет змея. А иногда, пока бабушка возилась у кухонной плиты, он забирался в корзину и закрывал крышку, чтобы ее разыграть. Вообще-то он всегда подозревал, что бабуля знала, где он, просто притворялась удивленной. Но теперь он очень боится, что его вонючая одежда испортит корзину. Он очень устал и жалеет, что у них нет душа, как показывают по телевизору. Если бы он был, с мытьем можно было бы покончить куда быстрее и сразу пойти спать. Ему хочется сказать это вслух, но он сдерживается, внезапно подумав о Брайанне. Какой же он толстый, прямо как Стен, и до чего же не любит своих соседей. «Прости меня», говорит он, когда в ванную входит бабушка. Она садится на край ванны, открывает оба крана и добавляет в воду немного пены. Пена розовая, как для девчонок, но пахнет приятно, и поэтому он не возражает. И вообще, ему нравятся пузырьки. Давай побыстрее, милый, завтра в школу. Сейчас ты у нас снова станешь ароматным, и мы обо всем забудем, как будто ничего и не было. Бабуля, прости, что я поднял шум у тебя на работе. «Мне друг в школе дал обманную жгучую конфету. Я ее съел и закашлялся. Я не специально. Она протягивает к нему руку, гладит по волосам и наклоняется, чтобы поцеловать в лоб. Но он увертывается. Хоть и голый, он все еще чувствует себя липким. «Что мы будем делать в следующую среду, бабуля?» До среды еще неделя, но он уже беспокоится и хочет знать заранее. Бабушка отворачивается, пробует воду, не слишком ли горячая, и кивком предлагает ему залезть. Вода теплая, пузырьки приятно льнут к коже. Запах пены растворяет тот, другой запах, и ему сразу становится легче. Он думает, рассказать ли бабушке, что было ночью в прошлую среду, пока она работала. Как кто-то стучался в дверь и говорил «Ты здесь? Я знаю, что ты здесь!» Но бабушка еще не ответила на его вопрос. Она держит руку в воде, пробует температуру, наконец закрывает краны. Он заглядывает ей в лицо, и ему становится совсем страшно. Глаза у нее такие мокрые, как будто она сейчас заплачет. Он любит бабулю и знает, что если она плачет, то это он виноват. Виноват во всем.